Несмотря на одуряющую жару и рой москитов с заходом солнца, поднимавшихся от воды, чувствовал себя марш просто великолепно. Свободно от паровых котлов, топок и машин пространства основной палубы было сплошь установлено грузом. Пароход вез 150 тонн расфасованного в тюке листьев табака, 30 тонн железных болванок, бесчетное количество бочек с сахаром, мукой и бренди – упаковке с причудливой мебелью для какого-то богача из Сент-Луиса, пару блоков соли, несколько рулонов шёлковой и хлопчатобумажной ткани, 30 бочонков с гвоздями, 18 ящиков с ружьями, книгами, бумагой и всякой всячиной. И ещё он вёз свиной жир. Дюжину больших бочонков прекрасного свиного жира. Но жир не был грузом в полном смысле слова. Его закупил и приказал погрузить сам Марш. На основной палубе среди грузы и машин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 который одновременно исполнял и обязанности помощника капитана. Но по имени его не называл никто, кроме портовых грузчиков, которые обращались к нему не иначе, как «Мистер Дан, сэр». Все остальные звали его «Волосатым Майком». Это был детина исполинских размеров и самый жадный и упрямый человек на все реки. Росту в нем было не менее 6 футов. Зеленые глаза, черные бакенбарды, руки, ноги и грудь,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 Колёса, шлёпая по воде, запели хорошо знакомую песню. Судно, благодаря совокупным усилиям паровых машин и скорости реки, двигалось всё быстрее и быстрее, стремительное, как мечта моряка, стремительное, как грехопадение, стремительное, как сам Эклипс. Высоко над головами две стройные трубы выпустили два длинных клуба чёрного дыма. Рассыпался, чтобы исчезнуть позади, фейерверк «Искр», похожие на рой красных и оранжевых светляков. Отдельные искры долетели до воды. Для Эбнара Марша зрелище дыма, пары мерцающих искр было более прекрасным и грандиозным, чем фейерверк в Лоисвилле, виденный им четвертого июля. Наконец рулевой протянул руку и подал паровой гудок, длинный пронзительный свист которого почти оглушил всех. Тон То его ласкал Маршу слух, мощный, с надрывом, он должен был быть слышен на многие мели вокруг. Только когда огни Луисвилла и Нью-Олбани исчезли за их спинами, и грозы Февра, окутанный паром, принялся плавно рассекать грудью гладвод, заключенную между берегами черную пустынную, как столетия назад, Эбнер Марш увидел, что на капитанский мостик поднялся Джошуа Йорк.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 «Напиток домашнего приготовления», — ответил Йорк. «Смесь вина, бренди и ликера, по вкусу не похожие ни на одно, ни на другое, ни на третье. Редкий напиток, Эбнер. Я и мои спутники просто в восторге от него, хотя большинству людей он не нравится. Я уверен, что ты предпочтёшь шери «Что ж», — сказал Марш, определяя бутылку на вес, «мне подходит всё, что ты пьёшь, Джошуа».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 но если ты настаиваешь, мы откупорим и ее». Они расположились в кожаных креслах. На разделяющий их низенький столик Джошуа поставил под нос. Марш протянул ему и вторую бутылку. Из недр своего девственно-белого костюма Йорк извлек изящный маленький нож с рукояткой слоновой кости и длинным серебряным лезвием. Срезав воск, он одним ловким ударом всадил острие ножа в пробку, с лобком вытащил ее.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 Отставив бокал, он посмотрел на Марша и снова рассмеялся. — Выражение твоего лица, Эбнер! В нём есть что-то от гротеска. Не старайся быть вежливым. Я предупреждал тебя. Почему бы тебе не хлебнуть немного шерри? — Думаю, что это не помешает, — ответил Марш. — Нет, не помешает. После того, как двумя бокалами шерри ему, наконец, удалось перебить вкус, оставленный напитком Йорка, —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 Он мог поклясться, что она длилась по меньшей мере 40 или 50 часов. Они с Йорком не сомкнули глаз до рассвета. Много пили, вдоль поперёк исходили корабль. На другой день Марш проснулся с такой головой, что не мог вспомнить и половины того, что происходило накануне ночью. Но некоторые эпизоды прочно врезались в память. Он помнил, как вошёл в большой салон, который казался роскошнее, чем прекрасные залы лучших отелей мира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 Большей частью они были темными, запертыми на ночь. Лишь однажды в высоком окне дома мелькнул зажженный свет. «Интересно», — размышлял Марш, — «кто коротает там бессонную ночь и что думает, видя проходящий мимо корабль? С освещенными палубами, звучащей музыкой и смехом, затейливая вязью голубых серебром букв, которыми было обозначено его имя. Он скользил по реке со шлейфом дыма и россыпью искр»,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 Он в состоянии обогнать кого угодно, ответил рулевой. По слуховой трубе он передал, чтобы поддали пару и дал гудок. Над рекой раздался леденяющий душу звук, словно предупреждающий незнакомца, что г грезы Ффевра идет за ним. Сирена оказалась достаточно, чтобы все пассажиры из салона высыпали на палубу. Со своих спальных мест с мешков муки повскакивали и некоторые изпалубных пассажиров. Двое-трое пассажиров даже попытались проникнуть на капитанский мостик, но всех их Марш отправил назад, включая тех троих, которые ранее уже расположились на диване. Как и следовало ожидать, все сначала бросились на нас а потом к левому борту, когда стало ясно, что второе судно останется по левую сторону. «Проклятые пассажиры!» – бурхнул Марш Йорку. «Вечно толпятся по одному борту!»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 «Ты хотел знать, когда мы начнём?» — сказал марш Юрку, когда они выходили из рулевой рубки. «Что ж, Джошуа, всё уже началось!» «Да!» — согласился Юрк, оборачиваясь назад, где вдали мерцало огнями морякей. «Действительно, началось!»